Глава двенадцатая. Эпиграф. Из огня да в полыми. Шеф-повар. К счастью, научиться заклинанию сна я смог довольно быстро. Мы оставили Грифина мирно похрапывать в канаве возле дороги. Из предосторожности мы обошли Вейгас вокруг и зашли в него с противоположной стороны. Как выяснилось, наш маневр оказался излишним. Вейгасцы были настолько заняты своими делами, что не обратили на нас никакого внимания. — Здорово! — восхищался Ааас, оглядывая улицы, по которым мы шли. — У меня может появиться настоящая привязанность к этому измерению. Военные приготовления в Вейгасе носили тот же характер, что и в Таху, за исключением одной лишь детали — Здесь преобладали красно-белые цвета, а не синий-желтый, как там. «Посмотри -ка, — Посмотри-ка, воскликнул я, указывая на небольшую группу, внимавшую оратору. Судя по выкрикам, их жалобы ничуть не отличались от услышанных мной в Таху. Они также сетовали на то, что правительство скрывает от них сведения о войне, а это не позволяет букмекерам принимать ставки. — А и что? — пожал плечами мой наставник. «Интересно, это тоже букмекеры?» — спросил я. «Есть только один способ выяснить это», — ответил Ас. И прежде чем я успел сообразить, он подошел к группе и завел длинный разговор. Мне оставалось только ждать и... беспокоиться. «Хорошая новость, малыш», — сказал Ас, вновь присоединяясь ко мне. «Они ставят три к одному против тахов в предстоящей войне». Мне потребовалось время, чтобы понять смысл его слов. — Это и есть твоя хорошая новость, — нахмурился я. — Мне кажется, что мы недооцениваем военную мощь Вейгаса. — Расслабься, малыш, — успокоил меня ас. — Таха дает такой же коэффициент против Вейгаса. Местные букмекеры просто обязаны увеличивать шансы в пользу родной команды, иначе ставить никто не будет. Я забоченно покачал головой. «Ну, значит, шансы равны. Но я все равно не вижу, где тут для нас хорошая новость». «Разве не ясно?» — нахмурился мой учитель. «Это означает, что букмекеры обоих городов действуют независимо друг от друга. Если мы правильно разыграем карты, то выйдем из этой передряги в большом плюсе». Хотя меня и раздражало, что Аз в такое время думал о деньгах, но, тем не менее его заявление заинтриговало меня. «На ставках?» — удивился я. «Как же мы узнаем, на какую сторону ставить?» «Не на какую, а против какой!» — поправил меня Аз. «И мы поставим равную сумму против обеих сторон!» и Я несколько секунд размышлял над этим, понимающий, кивая головой, А потом все же сдался. Я чего-то не улавливаю. Ставя одинаковые суммы, мы же при своих. А в раздражении закатил глаза. Подумай над этим как следует, малыш, — настойчиво попросил он. При ставке один к трем мы можем только выиграть. Допустим, мы ставим тысячу против одной команды. Если выигрывает таху, мы теряем тысячу в таху и получаем три вегасе то есть две тысячи чистой прибыли. Если выиграет вегас то происходит то же самое, только наоборот. Но итог один и тот же: две тысячи у нас в кармане. Неплохой план, согласился я. Я вижу в нем три недостатка. Во-первых, у нас нет этой тысячи. «Мы можем прыгнуть обратно на пент и достать ее», — парировал Ас. «Во-вторых, у нас нет времени. Это можно сделать очень быстро», — возразил он. «И в-третьих, если наша миссия окажется успешной, никакой войны не будет». Ас открыл было рот для ответа, но вдруг замер, не находя, чтобы такое возразить. «Тут я тебя достал, а, Ас», — усмехнулся я. — Интересно, сколько шансов, что войны не будет? — пробормотал он, бросив мечтательный взгляд на толпу букмекеров. — Пошли! — сказал я, храбро потянув его за рукав. — Нам надо произвести разведку перед боем. — Сначала мы должны проверить эту Машу, — решительно произнес Аз. Я в глубине души надеялся, что он забыл о ней. Впрочем... Это приключение не отличалось постоянным везением. Мы шли по улицам города, иногда останавливая прохожих и спрашивая дорогу, и, наконец, прибыли к жилищу мага. Строение оказалось не таким уж шикарным, но зато источало пленительные ароматы. — Не очень-то внушительная хата для мага, а, Ас? заметил я, пытаясь за замечанием скрыть свою нервозность. «Малыш, я что-то забыл, где ты жил, когда мы встретились?» — спросил он, не сводя глаз с этого здания. Я понял его намек. По сравнению с однокомнатной, обшитой досками хибарой Гаркина, этот дом выглядел настоящим дворцом. Но вот чего я не могу понять, так это... Почему Маша поселилась именно здесь?» продолжал Ас, разговаривая с Кресом с собой, чем со мной. Если сказанное Грифином правда, то она могла выбрать любое место в городе. «Малыш, проверь-ка силовые линии». Я послушно закрыл глаза и потянулся, стараясь поймать потоки магической энергии, которую мои коллеги откачивают для своих мушт. Мне не пришлось искать их долго. — Ас! — ахнул я. — Здесь пересекаются четыре... нет, пять силовых линий, три в воздухе и две на земле. — Так я и думал, — мрачно произнес мой наставник. — Это место выбрано не случайно. Энергия у нас в избытке, если только она знает, как ею пользоваться. — Что же нам делать, если она так могущественна? — простонал я. «Спокойно, малыш», — улыбнулся Аз. «Вспомни, энергии может воспользоваться любой. Ты можешь распоряжаться ею с таким же успехом, как и она». «И верно», — обрадовался я, слегка расслабившись. «Итак, каков же наш план действий?» «Честно говоря, пока не знаю», — признался он, направляясь к двери. «Нам придется импровизировать». Это выражение показалось мне очень знакомым. Но «Ас», — смущенно произнес я, — памятуя о том, как провернулось дело Таха, на сей раз импровизировать будешь ты. — Ты прям-таки предвосхитил мои слова, — усмехнулся он. — Главное, не забудь проверить ауру, когда мы войдем. — Будет полезно знать, есть ли она или имеем дело с простой шарлатанкой. С этими словами он кулаком забарабанил в дверь. Буквально через секунду дверь распахнулась с неожиданной быстротой. — Чего вам? — О, привет, мальчики, — произнес чей-то голос. — Вы... Маша? Мак? смущенно произнёс, ас, отступая на шаг. «Представьте себе!» — донёсся смешок. Я не видел никого на валете, да и в других измерениях, кто хоть как-то походил на появившуюся в дверном проёме фигуру. Маша была просто необъятна, как в ширину, так и в высоту. Она полностью заслоняла дверной проём, хотя эта дверь была не из маленьких. Но дело было не только в размере. Если бы не ее наряд, Машу можно было бы и проглядеть. Подумаешь, еще одна крупная женщина. На всей поверхности ее, похожего на шатер платья, воевали пурпурные цвета, а ярко-оранжевые волосы, рассыпавшиеся по плечам, дополняли эту цветовую абстракцию. А драгоценности всех Серег... Коллекция и ожерелья, которые Маша нацепила на себя, вполне хватило бы на ювелирную лавку. Однако ее лицо бросалось в глаза не так сильно. Потрескавшиеся губы обрамляли неровные зубы, а поросячьи глазки, окруженные сотней морщинок, были едва различимы среди пятен на коже. В своих путешествиях я повидал немало женщин, но Маша, безусловно, переплюнула все и вся. «Вы, мальчики, пришли просто поглазеть на меня, да?» — осведомилась она. «Или я могу вам чем-нибудь помочь?» «Мы... нам действительно нужна помощь», — наконец выдавил из себя Аз. «Я не понял, о чем именно он говорит, о нашей миссии или о теперешнем положении, но в любом случае я был с ним согласен». — Тогда вы пришли по верному адресу, — усмехнулась Маша. — Заходите. Аз последовал за ней, и мне ничего другого не оставалось, как двинуться следом. Он, однако, удивил меня, немного поотстав и обратившись ко мне за советом. — Что скажешь, малыш? — прошипел он. — Отталкивающая ведьма, — сказал я и заработал за это удар под ребро. «Я имею в виду ее ауру!» — прошипел мой наставник. «Что случилось? Ты забыл проверить ее?» Признаться, так оно и было. Однако теперь, когда мне так ощутимо напомнили об этом, я спешно проверил ауру. «У нее есть... Нет, минуточку. Это не у нее, а у драгоценностей. Они магические, а она нет». «Так я и думал», — кивнул Ас. «Ладно, зато теперь мы знаем, с кем имеем дело». «Да?» — переспросил я. «Она механик», — объявил мне наставник. «Занимается магией с помощью своих побрякушек. Совершенно другой профиль, резко отличающийся от того, чему я обучаю тебя. Ты хочешь сказать, что я все же смогу одолеть ее в честном бою? Этого я не говорил». — поправил он меня. — Все зависит от того, какие у нее украшения. Судя по количеству, что мы увидели, у нее их предостаточно. Да, — Проблема, — нахмурился я. — И что же мы будем делать? — Не беспокойся, малыш, — подмигнул мне Ас. — Ты ведь все равно никогда не специализировался на честных боях. Покуда она не знает, что ты маг, у нас есть небольшое преимущество. Все вопросы, которые я хотел задать, тут же были забыты, когда мы достигли цели — помещение, используемого Машей в качестве будуара, Здесь находилась самая крикливая коллекция подушек, занавесочек и эротических статуэток, какую я когда-либо видел. Кричащие цвета громоздились друг на друга, заставляя меня сомневаться в дальтонизме Маши, Я тут же отбросил сомнения. Случайно выбрать такое количество конфликтующих цветов не смог бы никто. «Присаживайтесь, мальчики!» — улыбнулась Маша, опускаясь на постель размером с военный плац. «Снимайте свое барахло и приступим!» Перед моим мысленным взором пронеслась вся жизнь. Когда-то я даже мечтал о карьере сердцееда. но не мог представить, что она начнется вот таким образом. Но если бы представил, то, скорее всего, стал бы монахом. Даже Аз с его огромным опытом, кажется, совсем растерялся. — Вообще-то у нас не так много времени, — пробормотал он. — Вероятно, вы меня неправильно поняли, — расхохоталась Маша, сотрясаясь всем своим массивным телом. — Я имела в виду, снимите свои личины. «Личины — Личины? — переспросил я, с трудом сглотнув. В ответ она высоко подняла левую руку, показывая нам указательный палец. Третье... нет, четвертое кольцо на нем мигало магическим светом. — Эта маленькая игрушка говорит, что вы не только маги, но и в личинах, — усмехнулась она. — Я не так мнительно, как все прочие, но тоже хочу знать, с кем имею дело. И настаиваю на этом. Когда она договорила, двери за нашими спинами внезапно захлопнулась и щелкнул замок. К слову о нашем небольшом преимуществе.